Желтый, синий, оранжевый. Фуксия. Я веселилась, разглядывая остальных участников. Я точно выбивалась из толпы. Зеленые леггинсы, желтая футболка, синий гольф и натянутые до коленей, и кроссовки разных цветов. Мне нравился мой нагрудный номер. Он состоял из одних четных чисел. 2-2-4-8. Увидев, что у линии старта стоят опытные бегуны, я отошла, чтобы не путаться у них под ногами. Оглядываясь вокруг, я никак не могла осознать, во что ввязалась. Раздался сигнал к началу забега. У меня даже горло перехватило. Так было прекрасно ощущать всю эту энергию и слышать подбадривающие крики болельщиков. Несколько секунд мы ждали, когда первые бегуны пересекут стартовую линию и наступит наша очередь.